2. Сад наслаждений Проснулся я довольно рано, но вставать не спешил. Да что вставать, скованное приятное истомой тело отказывалось даже шевелиться, напоминая о том, что ночка выдалась довольно жаркой, и оно не против вернуться в омут сновидений. Скользнув рукой по шелковым простыням, я все же пересилил себя и сел. Отыскал взглядом висевший на спинке мягкого кресла халат с красочными тайсшистскими драконами, больше похожими на длинных змей. Быстро накинул его на себя, затянув широкий парчевый пояс, обильно украшенный золотым шитьем. Все, можно считать себя одетым. И халат, и пояс были подарком от заведения. Впрочем, с такими ценами они могли мне подарить сразу парочку больших отрезов самого дорогого тайшинского шелка, и все равно остались в солидном плюсе. Говоря Бахалу о борделе, я ничуть не шутил, и растроганный до слез наемник расстарался. Себя превзошел, желая мне угодить и составить компанию за мой счет. Когда все необходимые распоряжения были отданы, он привел меня в небольшой двухэтажный особняк, притаившийся в лабиринте узких улочек в самом центре города, неподалеку от биржи наемников. Самое забавное — сад наслаждений, так это место называлось на самом деле, находился не так далеко от дома, в котором приняла свой последний бой и испустила дух Элли Велот. она же первая. По степному стражу я передвигался по большей части в рыцаре, так что в этой части города не бывал, исключая тот случай с погоней за первой. Поэтому про сад наслаждений ничего и не знал. А узнал бы заранее, обязательно зашел хотя бы чтобы посмотреть. Больно примечательное место, сразу в глаза бросается. Сад наслаждений был обнесён высокой стеной и окружен чем-то весьма похожим на, как это ни странно звучит, сад, куцей с преобладанием незнакомых мне низких деревьев откуда-то из колоний. Но видеть настоящую зелень вечной бурой серости степного стража было удивительно. Верхом роскошества был расположенный перед главным входом фонтан в виде миниатюрного всадника — дующего в раковину, из которой и лилась вода. В отличие от остальной вольной марки, в Степном Страже нет особых проблем с водой, но тратить ценную влагу на фонтаны было все же несколько расточительно. После такой картины роскошное внутреннее убранство, выполненное надхивальский и тайсшистский манер, уже не поражало воображение. «Вольная марка быстро учит ценить вещи, на которые ты прежде не обращал внимания. Сад наслаждений считался лучшим борделем степного стража. И не зря. Наверное, подобную роскошь можно встретить разве что в главной резиденции Великого дома, а то и в Императорском дворце. Но ни там, ни там я не бывал, так что сравнивать не могу». Да и фольхи обидятся, если я начну сравнивать их фамильные резиденции с заведениями подобного рода. Особой разницы между ними нет, но на правду всегда обижаются. В любом случае, даже роскошь столичного красного шара как-то меркла перед садом. Впрочем, чтобы провести что-то тхивальское, тайшистское или асимрунское в красный шар, нужно пройти все 12 кругов мучений императорской таможни. А чтобы провести те же товары в вольную марку, достаточно наемного отряда, который будет обеспечивать охрану и укромной бухточки где-то на побережье моря Мунмар. Даже не обязательно, чтобы эта бухточка была за сухой рекой в необжитой части пепельных земель. Впрочем, называть сад наслаждений обычным борделем, пусть и очень дорогим, неправильно. Данное заведение было скорее закрытым мужским клубом, элитным, роскошным и очень дорогим. Не каждый капитан наемного отряда мог сюда захаживать, по крайней мере, часто. Подозрительное местечко, но Бахал утверждает, что хозяйка с фольхами не связана, да и в империи не бывало. Насчет первого не знаю, не уверен, особенно после приключений в столице, а в последнее охотно верю. Повернув голову, я посмотрел на женскую ножку, выступающую из-под одеяла. Гладкая, ладная, с характерным для выходцев из княжества тхивал золотисто-коричневым оттенком кожи. Поправка. Характерная для выходцев из северной части княжества. Чем дальше на юг, тем темнее кожа местных обитателей. Про возраст женщин спрашивать не принято, да и косметика с регулярными визитами к целителям особого рода могут сгладить недостатки прожитых лет. Но почтенная Савари Девита, хозяйка этого милого местечка, была явно старше меня, но при этом могла отдать фору большинству известных мне юных красоток. Должен признать, ее экзотическая внешность сразу же привлекла мое внимание, Будораже воображение. Остальные девушки сада наслаждений были не хуже, но все равно меркли по сравнению с хозяйкой. Но красота — это не все, чем меня поразила почтенная Девита. Ее острый ум, эрудиция и умение поддержать разговор, пожалуй, на любую тему, вызывали неподдельное уважение. А природное обаяние, гибкое тело опытной танцовщицы порождали настоящую зависть. А что она вытворяла в постели? Если не идеальная женщина, то практически идеальная любовница. Похоже, все эти рассказни о тайном искусстве любви дхивальцев не совсем выдумки и имеют под собой какую-то основу. Покинув роскошную спальню с не менее роскошной женщиной, я вышел из номера. Ранний час разогнал сотрудниц этого уважаемого заведения по комнатам. К слову, было их не так много. Всего шесть девушек. Как я и говорил, сад наслаждений слыл очень дорогим и закрытым клубом, принимая не больше трех-четырех гостей за день, да и то не всегда, а не обычным борделем с потоком клиентов. Даже удивительно, почему с таким подходом они все еще работают. Хотя о чем это я? С такими ценами ничуть не удивительно. Эти несколько дней стоили мне как покупка оруженосца. Не самого нового, а скорее подержанного, а то и поломанного, годного только на запасные части, но оруженосца. Но у меня язык не повернется сказать, что эти огромные деньги потрачены зря. Спустившись на первый этаж, я не особо удивился, отыскав в большой, со вкусом обставленной гостиной «Бахала». Надетый в такой же, как и на мне, шелковый халат, наемник лениво раскинулся на низком диванчике с горой небольших, но очень мягких подушек. На полу рядом с диваном стоял посеребренный кальян. Бахал то и дело прикладывался к коралловому мунштуку, задумчиво втягивая и выпуская дым. Я принюхался, но характерного медово-пряного запаха шафранового дурмана не уловил. Обычный табак с легким яблочным привкусом. Не люблю всю эту наркотическую дрянь, отправляющую сознание в цветные грезы. Самая неприглядная реальность все же лучше цветных картинок, порожденных сладким дурманом. Они всего лишь обман и растают как дым. «Скучно!» Приветственно махнув рукой, пожаловался Бахал с каким-то неприкрытым отвращением, покосившись настоявший возле его ложа низкий столик с вином и фруктами. Дурной признак. «Тебе удалось невозможное, утомить меня отдыхом!» «Слабак, не прошло и декады», — хмыкнул я. «Ага», — грустно подтвердил он, не оценив шутку. «Как-то я мечтал накопить денег, да снять сад на несколько дней в личное пользование!» Плохо, когда мечты сбываются. В чем то я его понимал. Покой — это не про нас. Бахал может сколько угодно жаловаться и стонать, что не этого ожидал, становясь сначала заместителем капитана Черных фениксов», а потом командиром моей дружины. Но на самом деле он такой же, как я. Долго сидеть без дела, предаваясь праздности, мы не можем. «Ты еще скажи, что тебе не нравится». Подхватив со столика бутылку неизвестного мне и такого же отхивальского, как и большая часть окружения вина, я упал на соседний с бахалом диван. Нравится? Не стал спорить он и добавил, ударив по самому больному. Особенно за чужой счет, но дико надоело. И я все еще не понимаю, чего ты хочешь этим добиться. Может, я просто устал и захотел развеяться. «Устал и развеется» — два слова, которых просто нет в словаре Горновелька, которого я знаю. Но не хочешь — не говори, настаивать не стану». Я невольно помедлил, прежде чем ответить. Сомнительно, что в столь ранний час нас может кто-то подслушать. Но все же этот подозрительный клуб — не то место, где стоит откровенничать. «Хочу поторопить наших потенциальных мятежников». Решившись, честно признался я, понизив голос до шепота. Юный марграф ушел в загул, словно сумевший весной удрать из дома кот. Самое время ударить, пока он не опомнился. Как я и предполагал, Фольхи захотели мне нанести удар с помощью наемников. В двух мостах спешно собиралась настоящая армия. Бахал задумчиво потёр подбородок, вновь булькнул кальяном и вынес неутешительный вердикт. Слишком очевидно, никто не купится на такую примитивную провокацию. Очевидно для тебя, возразил я, ведь ты меня хорошо знаешь. Но очевидно ли для фольхов, которые и будут дергать за все ниточки, для наемников, которые послужат слепым инструментом? Многие все еще считают меня просто выскочкой, ставленником то ли железного марграфа, то ли напрямую императора. Своих мозгов у меня нет, только приказы сверху. Он сделал еще одну затяжку из кальяна, попытался выпустить колечко, а затем просто выдохнул дым через нос. «Почему именно сейчас?» «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Нужно вскрыть этот гнойник, пока он не развился в гангрену. Вскрыть, почистить, выпустив дурную кровь, замотать и двигаться дальше. У нас много дел, ты правильно сказал, и совершенно нет времени. Разделяй и влавствуй». Способ древний, хороший, но не всегда действенный. С учетом местной специфики лучше собрать всех недовольных вместе, чтобы те под единым знаменем за все хорошее против всего плохого в моем лице и титуле двинулись на степного стража. Возможная альтернатива с тайной войной в пустошах вольной марки более опасна. В первую очередь из-за потери времени. Вылавливай мятежников потом по одному отряду. Доказывай, что они чем-то нехорошим занимались, а не очередной контракт выполняли. Нет, мой вариант лучше. Тем более все находится под контролем Ранора Авитра. Ушлый капитан яростных когтей как-то слишком буквально воспринял мою идею «Не можешь помешать, возглавь». Он не просто присоединился к мятежникам, но и стал одним из лидеров зарождающегося мятежа. Тем более за это ему неплохо заплатили неизвестные доброжелатели. Остается надеяться, что его двойная игра не перетечет в тройную. Шаги в коридоре второго этажа сообщили нам, что мы больше не одни, и дальнейший разговор на опасную тему увял сам собой. Я поспешно сделал глоток вина прямо из бутылки и поморщился. Слишком сладкое, да еще и сухое. Ненавижу подобное сочетание. «Мне бы чего попроще да покрепче». Почтенная девита не появилась, а скорее выплыла, сразу же привлекая к себе внимание. «Лас Вельк, лас Аник», — поприветствовала она нас, медленно и торжественно спускаясь со второго этажа в гостиную. На хозяйке сада наслаждений было накинуто с одной стороны совершенно непрозрачное и закрытое платье. Но зеленый шелк, словно вторая кожа, обтягивавшая идеальные формы, оставлял слишком мало свободы для фантазий. Если вся тхивальская мода такая, то переселиться на эти благословенные богами вечным летом острова не такая плохая идея. Не выгорит с вольной маркой, или если в империи все будет совсем плохо, я знаю, куда бежать. Правда, есть один большой минус. Проклятые островитяне постоянно лезут во внутренние дела княжества. И под шумок вечной дхивальской смуты то и дело отжимают у князей один остров за другим. Иногда для приличия оставляют местных номинальными правителями, а порой и не особо утруждают себя этой ширмой, нагло объявляя очередной остров своей колонией. Но это типичное поведение островитян. Ладно, Эден в этом плане тоже не безгрешен, и в свое время мы успели отжать у тхивальцев архипелаг поющих камней. Но он находится чуть в стороне от основной массы главных островов и практически не заселен. Да и тхивальцы — не ликаны или варгары, чтобы освобождать от них землю. К тому же произошло это давно, еще во времена первого железного марграфа. Нашему флоту была просто необходима база и угольная станция в том районе океана, чтобы парировать угрозу на торговых маршрутах южных морей. А то без надлежащего пригляда островитяне начинают излишне шалить. Пиратство для них что-то вроде традиционного спорта. Да и сами тхивальцы никогда не прочь прибрать к рукам жирного торговца по ошибке забредшего в их воды. Да и вообще это другое. «Понимать надо. Эден не завоевывает, а несет свет цивилизации. Тяжелое бремя, которое мы с гордостью несем, сметая недовольных залпами пушек». «Свежие газеты», — сообщила хозяйка, выложив на стол внушительную пачку печатной продукции империи. «Только вчера вечером доставили». Взяв из стопки верхнюю газету, я скользнул взглядом по передовице Эдонского новостного листка, в котором в свое время работал Суман Энна. Все самое интересное печатается именно на первой странице, но и на предпоследнем листе, где традиционно идут некрологии не самых простых людей империи. Конечно, свежими эти газеты можно назвать весьма условно. За прошедшую с момента их выпуска Декаду все могло 10 раз измениться, но другой прессы вольной марки «Днем с огнем не сыщешь». А из телеграфных сообщений сложно составить общую картину того, что происходит в империи. Так что приходится довольствоваться тем, что есть. И радоваться, что кто-то догадался организовать, пусть и нерегулярную, но доставку свежей прессы. «Что пишут?» — спросил Бахал. Окончательно утомившись от кальяна, он раскинулся на диване, лениво наблюдая за хозяйкой, решившей лично приготовить нам кофе. Прежде чем ответить, я пролистал новостной листок и взял из стопки вестник тербоза. Может, хоть в спорных землях цензура не так лютует? Нет, все то же самое. Похоже, на юге намечается очередная свара. Отозвался я, отыскав хоть что-то похожее на интересные новости. Островитяне почувствовали кровь и явно хотят откусить у князей еще один кусок. Оправдывают все, как всегда, борьбой с пиратством. «А без этих колониальных новостей? Где мы, а где Тхивал?» Бахал раздраженно дернул плечами. «В империи что, ничего не происходит?» «Если судить по нашей официальной прессе», — прокомментировал я, пролистав завестником Тербоза заголовок гонца, «то твои слова недалеки от истины». «Следовательно, в Эдене происходит что-то важное», — закончил я про себя. «Без газет плохо, а с газетами не лучше». Да, и императорской цензуре волю в газетах печатались бы только вести из императорского зоосада. Сколько детенышей родилось у пятнистых медведей, и какие они милые. Да как протекает болезнь у редких красноперых пеликанов. Хотя пеликаны — это герб речной марки, и нет ли в таком сообщении кромолы. Лучше пусть будут только рекламные сообщения, так оно безопаснее. Хотя, может, лучше выпускать чистые листы? И бумагу помягче, чтобы ее сразу же можно было пустить по назначению. Уверен, как-то так цензоры и думают. Но император и фольхи все же не дают им разгуляться, так как и сами любят читать газеты, пусть и насквозь казенные. Спрашивается, где новости о недавнем мятеже в столице. Такая важная и интересная тема. Да нормальные журналисты должны ее несколько месяцев обсасывать со всех сторон. Но молчат, словно ничего и не было. В «Империи» все спокойно, хорошо, а местами так и вовсе замечательно. Мне это молчание категорически не нравится. Что там с арестами людей из переданного мной списка? С новым восходом? К сожалению, у меня нет обширной сети осведомителей, паутины связей, денег и времени, чтобы все это создать. Вот и приходится ориентироваться на казённую прессу. А она молчит. И как выяснить, что творится в Империи? Принцам телеграмму отправлять, чтобы поделились последними новостями? Или сразу Императору, чтобы слегка ослабил дружелюбные, но удушающие твердые объятия цензуры? Именно поэтому я не против получить в свою свиту того же Энна, пусть он и трижды шпион Железного Марграфа. Дело даже не в том, что он неплохой маг. Вернее, не только в этом. Как один из черных и человек, приближенный к марграфу Александру Ранко, Энна обладает большими возможностями для получения интересных мне новостей из империи. Плюс связи в столице. Не зря же он столько лет работал в нашем славном столичном Эдене под личиной журналиста. Наверняка имеет множество официальных и неофициальных каналов, через которые черпает информацию из первых рук. Да, эта информация будет идти через фильтр в его лице и в выгодном железному Марграфу ключе. Но она будет, а сейчас ее нет. И я понятия не имею, что там, на самом верху империи, происходит. Ситуацию можно было бы выправить, назначь я своего официального представителя в Фолькстаг, но у меня нет подходящего человека, тем более кровного родственника. А посылать кого-то со стороны, как того же Бахала, Так себе идея. Да и когда еще мой официальный представитель обрастет необходимыми связями. Про количество денег, которые для этого понадобятся, и вспоминать не стоит. Хорошо еще, что моего участия в делах Фульфстага пока что и не ждут. Нет, если случится что-то по-настоящему важное, как те же выборы нового императора, обо мне вспомнят. Голос, он и вдхивали голос. Но пока что Фольхам даже проще без нового фактора раздражения перед глазами. У них там в Фольхстаге своя атмосфера крепкой дружбы, давнего взаимопонимания и постоянной грызни. Люди со стороны им не нужны. Фольхстаг — это ведь не столько про верхнюю и нижнюю палаты, сколько про делёж власти. За каждым фольхом верхней палаты Фолькстага стоит не только голос, но и целая толпа чиновников различных министерств и ведомств, которые являются его клиентами, а то и дальними ближними родственниками. Именно они-то на самом деле и управляют империей. они не Фолькстаг и тем более император. А кто за какие ниточки дергает, чтобы шевелить систему, это не ко мне вопрос». Лет через десять, если все будет спокойно, может, и разберусь. Но спокойно не будет, значит, не разберусь. Следовательно, не стоит и лезть. Буду заниматься тем, на что могу влиять. Вольной маркой, поисками следов изумрудной чумы и нового восхода. Шпионами и заниматься не надо. Сами приходят, словно им тут медом намазано. Заставляя меня чувствовать себя героем какого-то авантюрного романа. Кстати, насчет шпионов. Перед моим лицом появилась чья-то рука, щелкнули пальцы. О, наконец-то есть реакция, сказал Бахал, возвращаясь на свое место. Иногда ты меня пугаешь, сообщил он. О чем так глубоко задумался о завоевании мира? Завоевать мир несложно, сложно его удержать. Отмахнулся я, возвращаясь к изучению прессы. Да и кому он нужен? Какой интересный подбор газет. Небрежно просмотрев остальную пачку, я только уверился в своих подозрениях. Даты выхода как-то слишком сильно плавают. Зато главная тема везде одна — возможная война Великогартии и Тхивала. Дремавшая и пребывавшая в счастливой неге паранойя во мне резко встрепенулась, заставив смерить спину почтенной Саваре Девиты проницательным подозрительным взглядом. «Неужели, избавившись от одной змеи, я оказался в объятиях другой?»